Глава 31. Рон и подвыпивший кавалер затерялись в толпе. Ариана выбежала в холл, но там только дремали слуги, ожидая своих господ. Девушка вернулась в зал, пробежала по анфиладе комнат, и здесь никого не видно, куда они могли деться. Она судорожно огляделась, пытаясь понять, куда могли уйти Рон и наглый кавалер. «Тут не проходили два мужчины?» — взволнованно спросила она у лакея, стоящего у двери — Один одет пиратом, второй — в серебряных доспехах. — Они проследовали туда, сударыня, — указал лакей на коридор, ведущий в служебные помещения. — Предположу, они направляются на задний двор к конюшням. С ними были еще человек пять. — Будет драка, — в ужасе выдохнула Ариана. — Я тоже так подумал, — кивнул лакей. — Так чего же не позвали стражу, — возмутилась девушка. — Это маскарад? Тут не принято мешать гостям развлекаться. Вы зря беспокоитесь, сударыня. Немного помутузят друг друга и разойдутся. еще ни разу на балу не было убийств, в драке или на дуэли. За этим наблюдает охрана дворца и в нужный момент прекращает потасовку. Зато сколько впечатлений у гостей! Ничего себе развлечения! Ариана бросила возмущённый взгляд на Лакея и побежала в указанном направлении. Длинный коридор казался ей бесконечным. Наконец, впереди она увидела приоткрытую дверь, из которой валил морозный пар и тянула холодом. Она распахнула ее и очутилась на заснеженном дворе. Каменные сараи, сенники и конюшни выстроились по периметру. Посреди двора уже началась драка. Рон мужественно отбивался от нападавших, Ариана в ужасе замерла, огляделась. На открытой галерее, тянувшейся над хозпостройками, стояли стражники и равнодушно наблюдали за происходящим. «Это не по правилам!» «Все на одного!» — возмущенно закричала Ариана и кинулась к дерущимся. Она огрела пастушьим посохом ближайшего мужчину, но тот даже голову не повернул в ее сторону. «Разнимите вы их!» — потребовала Ариана от стражников на галерее. Те не удостоили ее ответом. «Да что же это делается?» От бессилия Ариана была готова заплакать. «Что за правила на балу? Где благородство? Где элементарные правила приличия?» «Пусть дерутся простые граждане, а не дворяне, но это все равно возмутительно!» Противники начали одолевать Рона. Он несколько раз пропустил удары и едва удержался на ногах. Ариана вспомнила, для чего на конце пастушьего посоха крючок. Перед ней — настоящее стадо взбесившихся баранов. С ними и надо поступать, как с баранами. Она ловко зацепила ногу одного из нападавших посохом, силой дернула, и хулиган свалился с ног. За ним последовал его товарищ. Оба обернулись, поняли, кто свалил их, и двинулись на девушку. Она угрожающе подняла посох. Может, хоть теперь стражники вмешаются, ведь угрожают девушке. Но они не спешили прекратить потасовку и продолжали глазеть на происходящее, но уже с возросшим интересом. Рон отступил назад, сделал пас рукой и превратился в дракона. Его мощный хвост играючи разметал нападавших по сугробам. Лапой он взял за грудки обидчика Арианы, притянул к себе. «Попроси у девушки прощения», — кивнул в сторону Арианы. «Простите, я не узнал вас, ваше све...» Лапа дракона легла на рот мужчины. «Попроси прощения у девушки, и все. Больше ничего не говори, понял?» Кавалер в серебряных латах судорожно закивал. Рон убрал лапу с его рта. «Если бы я знал, что это вы, — милый залепетал он. — Я тебе голову откушу, — пообещал Рон. Не у меня прощения, проси у девушки, придурок». На галерее что-то вспыхнуло, подобно падающей звезде. Ариана перевела взгляд, но никого, кроме стражников, не увидела. Тем временем товарищи Буяна выбрались из сугробов и с опаской смотрели на дракона. «Мы не хотели вас оскорбить», — прижал к груди руку один из них. «Мы же не знали...» «Всем молчать!» — рявкнул Рон и подтолкнул кавалера в серебряных латах в спину. «Простите, сударыня, я вел себя очень грубо, я не хотел вас обидеть. Я искренне раскаиваюсь», — затараторил он, заискивающий, глядя на девушку, и в то же время кося глазами на дракона. «Я принимаю ваши извинения. Ариана не понимала, что происходит». Как-то очень странно вели себя забияки, быстро стушивались и вообще лепетали не пойми что. Риана, жди меня в бальном зале. Я только провожу этих господ до выхода и вернусь к тебе». Дракон слегка оскалился и обвел выразительным взглядом драчунов. На галерее снова что-то вспыхнуло. «Иди, не стой на холоде, простудишься», — попросил Ариану дракон. «Мы уже во всем разобрались, не волнуйся». И оставь для меня следующий танец. Я буду через пару минут». Забияки успокоились и теперь походили на нашкодивших щенков. Ариане даже стало их немного жаль. Все произошло так быстро, что она не могла понять, что именно не так. Как-то быстро задиры угомонились. Разумеется, дракону внушил им ужас. Но что за ахинею они несли? Почему взялись извиняться еще и перед дроном? Ариана поёжилась от мороза, убедилась, что драка не возобновится, и вернулась в коридор. Когда она подходила к бальному залу, со служебной лестницы спускалась элегантно одетая молодая дама в сопровождении мужчины, который держал в руках ногу. Ни дама, ни мужчина явно не были гостями бала. На даме был надет дорогой, но строгий костюм для прогулок, на мужчине — модное клетчатое пальто с бобровым воротником. При виде Арианы глаза дамы вспыхнули то ли интересом, то ли азартом — «Меня зовут Памела Виллерд», — представилась дама. «Мы тут немного заблудились», — вздохнула она. «Я представляю общественность города, анализирую и веду статистику. В этом году на балу присутствует больше рядовых горожан, что не может не радовать. Демократия в империи набирает обороты, и это прекрасно. Наш мудрый император ведет страну к процветанию и прогрессу, «Мне интересно знать, что вы думаете по этому поводу?» «Я согласна». Ариана сейчас не была расположена болтать с дамой. «Прогресс на лицо, демократия тоже». «Могу я узнать ваше имя?» Поинтересовалась Памела у Арианы. «Ариана Кор. Ей незачем скрывать свое имя». «Была рада знакомству», — очаровательно улыбнулась дама. «Где тут вход?» «Через зал вниз по лестнице и в холл». «Благодарю!» — кивнула Памела и энергичной походкой направилась по коридору в сторону хоз двора. Ее спутник поудобнее перехватил треногу и последовал за Помелой.